Глава шестнадцатая. Разрушенная жизнь. Внизу под котом на трепичных остатках чудища сидел директор цирка. Хорошо знакомый коту директор — бывший мучитель котенка, ходившего по веревочке в красном колпаке. Глаза директора слезились, из носа текли сопли. Он вытирал их рукавом и всхлипывал. Снимите меня, кто-нибудь, попросил кот. Он чувствовал себя по-дурацки, болтаясь вниз головой с торчащими из сетки лапами. Коты сделали кошачью пирамиду и освободили кота. При виде этого акробатического трюка директор взвыл так громко, что к мыши, навсегда сбежавшей из цирка, в неизвестном направлении, вернулась память. Серый кот Зажал уши и забился под сиденье. Разойдитесь немного. Кот махнул лапой. У него аллергия на котов. И началась она с тебя. Тучный директор с трудом поднялся на ноги. На нервной почве. Ты разрушил мою жизнь. Я всего лишь кот. При этих словах коты неодобрительно заурчали. То есть... Кот поправился. «Я рыжий, и все такое. Но я же просто...» «Катастрофа!» Покачнулся директор цирка и вытер нос огромным носовым платком. «После твоего ухода началась настоящая катастрофа! Жанглеры стали ронять мечи, акробаты булавы и перестали попадать в обручи. «Я нашел другого кота и перекрасил, но это не помогло». «Еще бы!» — усмехнулся тоже кот. «Я ведь не обладал даром левитации. Кот помогал артистам, сам того не понимая. Тогда он еще не верил в себя и не умел пользоваться магическими способностями. А надо мной вы издевались совершенно напрасно!» «Да уж», — хлюкнул директор. «Только аллергия обострилась». Кот прищурился и покачал головой. — Я рад, что тоже кот от вас сбежал. — Взбежал? — директор вспыхнул. — Если бы! От кода мне было знать, что он научился менять цвет! Этот пройдоха внедрился в труппу под личиной разных котов, чтобы спасти других артистов от меня, от кормильца! Кот припомнил, как грыз под лавкой хлебную корку И усмехнулся. «Я должен был вернуть тебя любой ценой!» Директор цирка сжал пухлые кулаки. «Но вокруг тебя всегда было слишком много непонятных зверей. Одного заумного я так и не смог вычислить, и я решил избавлять тебя от них постепенно!» «Значит, копибару гномом от моего имени обещал ты?» — сообразил кот. — Это ты сказал им, что я буду рад его сдать? — Все должно было пройти тихо. Водосвин был лишним, он слишком много лазил по кустам. Он мешал. Только эти гномские ворюги меня обобрали, украли реквизиты. Тут директор сморкнулся так, что серый кот-слухач снова забился под стул. — Золотые папины часы... Тянули. директор промокнул глаза. «Это единственное, что осталось мне от семьи, и я подвел родных, я провалил цирковое дело!» Он плашмя упал на арену и зарыдал в голос. Коты переглядывались, не решаясь подойти ближе. «Пусть поплачет», — сказал кот. Мне кажется, это и правда трагический момент. — Еще какой! Толстяк утопал в слезах. И я последнее потерял. Даже шарики для жонглирования те где-то выпали, пока я за вами по лесам гонялся. Я и не заметил, что в футляре дырка. Я так любил свой семицветный набор. И вы вдобавок издеваетесь. «Акроматические трюки проделывайте, а мое шоу провалилось!» Кот подошел к директору и погладил его по спине. «Ну ладно, ладно, бывает», — приговаривал он. «Мне ли не знать? У нас в Гусли тоже дом провалился, да еще из родного леса вытурили, и я не виноват!» директор в ужасе смотрел на грозно подступавших котов. — То есть не я один, это, не знаю, как ее, тоже драконы искала. А я думал, сцапаю тебя, как только она гуслю и словит. — Глафира, — уточнил кот. — Ну да, бабка какая-то. Бабушка по привычке поправил кот и нахмурился. Какая она ему теперь бабушка. Бабка и есть, колдунья-охотница, сбрендившая старушенцы. Кажется, я ее здесь видел, — добавил директор. Потому и решил, что дракону капут. У кота отвисла челюсть. Он поднял ее лапой, наморщил нос и протяжно мяукнул. — Не горячись! — тоже кот покачал головой. «В городе ее нет, у нас тут везде глаза и уши. Мы же коты!» «Мы можем!» — хором откликнулись коты. Кот пожевал ус, поскреб ухо, толкнул в направлении директора фиолетовый шарик. «Надо идти!» — наконец сказал он. «С чудищем все ясно, а с драконами нет. Меня сегодня во дворец приглашали. Пожалуй, схожу». «А мне что делать?» Директор схватил шарик и поднял на кота покрасневшие глаза. У меня теперь все сорвалось. И представление, и месть. А тебе кот повел ушами. Тебе не отчаиваться. Это я тебе как кот говорю. гусли это побольше слов поддержки знает. Он меня в свое время очень утешил разными приговорками про отвагу и дружный табун. У него и шарики твои наверняка собраны. Он такой, мимо ценного не пройдет. Но как раз гусли с нами нет. И это проблема.